Глава вторая. Особенности химической защиты Ночь была темной, безлунной и страшной. В ночи громыхало и ревело. И хотя эти края давно привыкли к громким и резким звукам, но такого и они припомнить не могли. Это был нераскатистый гул бомбежки, или артиллерийского налета, не скрежет проходящих танковых колонн и нереактивный рокот авиации. Ночь то босовито хохотала, то выла за могильными голосами, то вопила так, что окрестные шакалы поджимали хвосты и вслушивались с ужасом и затаенной завистью. Потом раздались торопливые гулкие шаги неведомого великана, с невнятной руганью шедшего где-то вдоль терека, и, судя по всему, время от времени спотыкавшегося об вековые деревья. Великан дошел до нужного ему места, нашел подходящий по своему великанскому развел руку колокол, долго и мерно бил в него. В перерывах между ударами иногда можно было услышать, как звонкое эхо возвращается от далеких горных хребтов. Наконец гигант успокоился, с хрустом улегся и захрапел с тонким присвистом. Он храпел до самого рассвета и время от времени ворочался. Большинство живых существ в окрестностях тоже отчаянно хотело спать. Но удавалось это либо совсем глухим, либо совсем пьяным, и тех и других было очень немного. Утром из далекого Каспийского моря, как обычно, вынырнуло солнышко, и жители Хохол-Юрта убедились, что они все еще в этом мире. Худшим из всех миром или лучшим, это уж кому как нравится» но почему-то всех обрадовало, что ни в каком-либо ином. Все желающие досрочно переселиться в райские кущи ушли из этих мест еще четыре года назад, и остались только почти что мирные и достаточно здравомыслящие люди. Сизой от тяжелой ночи и последствий вчерашнего бурного застолья комендант первым делом попытался связаться по рации с поселившимся на аршиве соседом и извиниться за все неприятности, как прошлое, так и на всякий случай еще не совершенные и воображаемые. Однако эфир был глух и нем, только откуда-то издалека посылали еще дальше не в меру расшумевшегося ВВшника совсем другие части и подразделения, 58-й армии Северокавказского военного округа. Для точности добавим, что в советские времена еще и краснознаменного, на кого сейчас особо интересуют бывые заслуги и регалии. В общем, Старлей решил действовать самостоятельно на свой страх и риск. И страха, и риска хватало. Поэтому перед выездом Комендант не только отыскал исправные противогазы для всех отправлявшихся с ним солдат, но и проверил систему противоатомной защиты своего персонального БТРа. Система удивилась, ее не трогали со времен заводских испытаний, и она вовсе не собиралась по первому же требованию ублажать какого-то маньяка, которому в похмельном кошмаре привиделась большая война. То есть люки, лючки и бойницы закрывались вполне исправно. Но вот фильтровентиляционное устройство оказалось наглухо забито пылью всех прошедших лет и пройденных дорог. В результате избыточное давление внутри бронемашины создавалось не очищенным от всех мыслимых и немыслимых примесей воздухом, а выхлопом дизеля всегда способным найти дырочку в любой прокладке. После третьей проверки полузадохнувшийся Старлей понял, что химики его могут и не отравить, а родной БТР-80 запросто. Он плюнул на обочину, перекрестился на полумесяц недавно построенной в селе мечети и поехал верхом на броне. Угарные газы из легких он надеялся изгнать по дороге. За счет свежего лесного воздуха. Когда БТР вывалился на опушку, Чирков не поверил своим глазам. Протер их, глубоко вздохнул. Нет, не померещилось. Водила, стой! Комендант чуть не повторил вчерашний подвиг неизвестного ему солдата. Но опыт, разумеется, сказался. Старший лейтенант нырнул не с брони, а под броню, на свое законное место. Припал к окулярам командирского прибора, повертел его туда-сюда. Точно, за ночь повреждений в сельскохозяйственных руинах прибавилось. Но теперь они носили вполне понятный и продуманный характер. Военный. Руины подготовили к обороне и вполне удачно. Старлей даже испытал некоторые чувства гордости, увидев воплощение в жизнь кое-каких своих идей и советов. Правда, не все было ясно. Например, каким образом химики умудрились без крана поднять на крышу два ржавых раскулаченных трактора. Но это можно было выяснить и потом. Главное же удалось разглядеть. И Черков облегченно вздохнул. Бойцы спецгруппы действительно бегали, копали, стояли на постах в своей фирменной химзащите, не в каком-нибудь пошлом ОЗК, который у всякой пехоты в изобилии, а в удобных и милых любому рыбаку и охотнику костюмах Л-1. Однако противогазы пока что покоились В сдвинутых на бок сумках. А значит, Непосредственной опасности не ожидалось. Можно было ехать спокойно. Бэрдемки на привычном уже месте Возле ворот не оказалось. Ее заменял громадный детина, Взмахнувший автоматом, Словно милицейским жезлом, С неврежностью и легкостью Бывалого гаишника. То, что его палочка... Была в несколько раз тяжелее полосатой, здоровяка не смущала. Он на это просто не обращал внимания. Несколько секунд страж ворот сверлил коменданта мрачным взглядом. Потом все-таки решил поинтересоваться, кто это тут на бронетранспортерах с утра раскатывает. «Двенадцать!» — ракотнул могучий бас что такие девять отозвался старлей комендант объединенной комендатуры хохол юрта старший лейтенант чирков где командир взвода точно двадцать один сегодня очко значит гигант удовлетворенный неторопливо кивнул а документы какие нибудь имеются «Слушай, боец, командира, вызови, а? Лейтенанта Мудрецкого. Мне с ним срочно поговорить нужно, а по он не отвечает. Ну, давай бегом». «Не положено мне отсюда бегать. Я тут на посту стою». Дитина со снайперской точностью плюнул на правый угол граненого БТРовского носа. «И с посторонними разговаривать не положено». «Что же вы, товарищ старший лейтенант, устав не помните?» Взгляд могучего постового стал подозрительным. «Так что, будем документики показывать или я того? Принимаю меры к задержанию?» Комендант попытался разглядеть мудрецкого среди копошащихся во дворе фигур в одинаковой химзащите. Потом посмотрел на ощутимо поднявшееся и припекающее солнышко и полез за бумагами. Ага, вот, старший лейтенант Черков Игорь Васильевич. Детина явно получал огромное, как он сам, удовольствие от собственной грамотности. Потом долго сравнивал фотографию с мрачным лицом сидящего на броне офицера. Нашел сходство и одобрительно кивнул. «Вроде все сходится. А я младший сержант Простаков, замком взвода. Командир наш нынче занят, так что, если что, я за него. Вы не стесняйтесь, товарищ старший лейтенант. Можете прямо ко мне обращаться». «Мне мудрецкий нужен, а не его заместитель!» Броня еще вроде бы не сильно нагрелась, но Черков вскипел, как электрический чайник, быстро и шумно. «Ну-ка, давай, не можешь сбегать, пропусти, я его сам найду!» «Не положено, товарищ старший лейтенант, не положено!» «На объекте опасные работы ведутся, посторонним ход воспрещен!» Второй плевок накрыл левый угол, и боевая машина коменданта теперь выглядела гармонично и симметрично. — У вас же допуска по нашей части нет, и химзащитой, вот, я вижу, не запаслись. Вам же хуже, если вы сейчас к нам зайдете, мало ли что. Так что хотите, поезжайте себе. Я лейтенанту скажу, кто бы его искали. Не хотите, подождите, через полчасика выйдет. Ну, может, через часок, как дело-то пойдет. Только БТР от ворот отгоните, не положено ему выезд загораживать. Вон там поставьте. Ствол калаша, словно указка, наметил точку в паре сотни метров от ворот. — Естественно, на самом солнцепёке. — А я вам потом махну, как командир выйдет. Или он по рации с вами свяжется. Хорошо, товарищ старший лейтенант? — Так, боец, ты чего-то не понял. Черков спрыгнул на землю и пошел к часовому. По мере приближения он начал осознавать свою тактическую ошибку. Голову приходилось задирать все выше и выше. — Я комендант, понял? Я здесь царь, бог, а главное — старший воинский начальник. Или ты за две минуты находишь мне лейтенанта Мудрецкого, или два года вспоминаешь меня в дизбате, понял? Нет, я тебя спрашиваю, ты понял? Не слышу ответа. — Да чего тут не понять-то и чего кричать? Простаков спокойно разглядывал погоны с тремя маленькими зелеными звездочками на каждом. А вот генерал Крутов нам разрешил посылать любого. Кто званием ниже его самого, на... Вас послать, товарищ старший лейтенант, или вы сами? Бояц, смирно! Рука Старлея собралась в кулак, И полетело еще до того, как он смог обдумывать свои действия. Потом он самостоятельно действовать все равно не смог бы, поскольку не проходил подготовку в отряде космонавтов и не был приспособлен к внезапно наступившей невесомости.